глава семь Во время отсутствия Альберта граф иканониса строили всякие планы о будущности их сына, в особенности относительно его женитьбы. С его красивой наружностью, с его именем, с его еще значительным состоянием, Альберт мог рассчитывать на лучшие партии. Но на случай, если бы его остаток лени и застенчивости, явились бы помехой для его успеха в свете, для него имелась в виду одна молодая девушка, его же положение, его двоюродная сестра одной фамилии с ним, менее богатая, чем он, но единственная дочь, недурненькая собою, свеженькая, как бывает в 16 лет, лица которых во Франции называют «ботте дю дьявль». Эта молодая особа была Амели, баронесса Рудольштадт, ваша покорная и новая подруга. Она, — говорили они, сидя у камина, — не видала ещё ни одного мужчины. Воспитанная в монастыре, она будет радёхонько выйти замуж, чтобы вырваться из него. Она не может рассчитывать на лучшую партию. А что касается достранностей, да, которые могут сохраниться в характере её двоюродного брата, то привычка детства, родственное чувство, несколько месяцев близости с нами, конечно, сгладит чувство всякого отвращения, и заставит её хотя бы из семейного духа терпеливо выносить то, чего не стала бы выносить чужая. Согласие моего отца, у которого не было другой воли, кроме воли старшего брата и сестры Венчеславы, и у которого, по правде говоря, не было никогда своей воли, конечно, никто не сомневался. После двух недель тщательного изучения, когда убедились, что постоянная меланхолия и абсолютная сдержанность — Определённые свойства характера моего двоюродного брата дядя и тётка пришли к заключению, что последнему отпрыску их рода не суждено прославить его своим личным поведением. Он не проявлял никакой наклонности ни блистать в свете, ни к военному искусству, ни к дипломатии, ни к гражданской службе. На всё, что ему предлагали, он отвечал с покорностью, что готов подчиниться воле своих родителей, но что он лично, не нуждается ни в роскоши, ни в славе. В сущности, эта ленивая натура была в увеличенном виде натура его отца, этого спокойного человека, у которого терпение с апатией. Скромность является чем-то вроде самоотречения. Но то, что даёт моему дяде физиономию, которой нет у его сына, это отношение полной энергии, хотя без всякой напыщенности и гордости, к общественному долгу. Альберт, казалось, понимал свои семейные обязанности, но обязательства относительно общества, как мы их понимаем, казалось, интересовали его так же мало, как и в детстве. Его отец и мой отец были воинами при Монте-Кюкюли, против Тюренна. Они относились к войне с религиозным чувством, внушенным им величием императора. Повиноваться и слепо верить своему повелителю было долгом их времени — Наше время более просвещенное лишает монарха фариола и современная молодежь позволяет себе не верить ни короне, ни папе. Когда дядя мой пытался пробудить в своем сыне пыл древнего рыцарства, он ясно видел, что его слова не имели никакого смысла для этого с презрением относящегося резонера. Если это так, порешили дядя с теткой, не будем ему перечить, не будем вредить этому печальному выздоровлению после которого мы получили угасшего человека вместо человека возбуждённого. Пусть он живёт по-своему. Будет ли он трудолюбивым философом, какими были многие из его предков, или страстным охотником, каков наш брат Фридрих, или тем справедливым и благодетельным представителем своего рода, какими мы стремимся быть. Пусть он живёт тихую, безобидную жизнь старика, Он будет первым из Рудольштатов, у которого не было молодости. Но так как не следует, чтобы он был последним из своего рода, поспешим женить его, чтобы наследники нашего имени поскорее загладили этот пробел в блеске наших судеб. Почем знать? Быть может, благородная кровь его предков отдыхает в нём по приказанию провидения, чтобы закипеть с новою силой и величием в жилых его потомков и было решено поговорить с моим двоюродным братом о женитьбе. Сперва завели речь издалека, а когда увидали в нём его обычное равнодушие к женитьбе, как и ко всему другому, попробовали поговорить с ним более серьёзно и внушительно. Он настаивал на своей застенчивости, неумелости в обращении с женщинами. «Надо правду сказать», — говорила тётка, «что мне бы в молодости такой угрюмый поклонник, как Альберт», внушил скорее страх, чем желание выйти за него замуж, и я не променял бы моего горба на его речи. Следовательно, сказал дядя, нам надо остановиться на единственном исходе — женить его на Амели. Он знал ее ребенком, он относится к ней как к сестре, с ней он будет меньше стесняться, она веселого определенного характера, своим милым нравом она отвлечет его от меланхолии в который он, по-видимому, всё более и более впадает. Альберт не отклонил этого проекта и, не высказываясь определённо, согласился увидеть меня и познакомиться со мною. Было решено, что меня ни о чём не предупредят, для того чтобы не подвергать меня оскорблению всегда возможного отказа. Списались с моим отцом, и когда было получено его согласие, принялись за ходатайство перед папой в виду их родства, о разрешении этого брака. Между тем отец взял меня из монастыря, и в один прекрасный день мы прибыли в замок великанов. И я, довольная, что на свободе и полное нетерпение увидеть моего жениха, а отец мой полный надежд, воображавший, что он прекрасно скрыл от меня свои планы, которые он мне дорогую помимо себя открывал в каждом слове. Первое, что меня поразило в Альберте — его красивая наружность его благородный вид. Признаюсь, милая Нина, у меня сильно забилось сердце, когда он поцеловал мне руку, и несколько дней я была под обаянием его взгляда и каждого его слова. Серьёзность его манер нравилась мне. Он, казалось, нисколько не стеснялся меня. Он говорил мне «ты», как в детстве, и когда он поправлялся, боясь нарушить этим светское приличие, наши родители уговаривали его — Просили, так сказать, сохранить со мною прежнюю близость. Моя веселость заставляла его иногда улыбаться. Моя тётушка была в восторге и приписывала мне всю честь его выздоровления, которое она считала радикальным. Он относился ко мне с той кротостью и добротою, с какой относится к ребёнку, и я удовлетворялась этим в надежде, что он скоро обратит более серьёзное внимание на мою рожицу и хорошенькие туалеты, в которой я облекалась, чтобы ему нравиться. Но скоро мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью и совсем не замечал моих туалетов. Как-то раз тётушка обратила его внимание на прелестное голубое платье, которое прекрасно обрисовывало мою фигуру. Он стал уверять, что платье красное. Тогда Аббат, его гувернёр, у которого комплименты всегда наготове и который пожелал ему преподать урок, как ухаживать, вмешался, говоря, что ему вполне понятно, что граф Альберт мог проглядеть цвет моего платья. Для Альберта, казалось бы, был случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз моих щёк или золота моих волос. Он же сказал только Аббату довольно сухо, что он умеет отличать цвета не хуже его и что моё платье красное, как кровь. Не знаю от чего, но эта грубость и странность выражения заставили меня вздрогнуть. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала его больше бояться, чем любить. Скоро я перестала его совсем любить. А в настоящее время я и не боюсь, и не люблю его. Я только жалею его. Вы сами увидите понемногу от чего и вы поймёте меня. На другой день мы должны были отправиться за покупками в Таус, ближайший к нам город. Я очень радовалась этой поездке. Альберт должен был сопровождать меня верхом. Я была готова и ждала его. Экипажи были поданы во дворе. Он не являлся. Его лакей говорил, что стучался в его комнату в обычное время. Послали снова узнать, готов ли он. У Альберта была мания одеваться всегда самому, и он не впускал никогда в свою комнату камердинера, пока из неё сам не уйдёт. Напрасно стучались к нему. Ответа не было. Отец его, встревоженный этим молчанием, отправился сам к нему, но не мог попасть в комнату, так как дверь была заставлена изнутри, и он не мог добиться ответа. Все перепугались. Но Аббат объявил спокойным голосом, что... На графа Альберта находили иногда припадки непробудного сна. И если его внезапно будили, он волновался и в продолжении нескольких дней чувствовал себя дурно. «Но это болезнь», — заметила с беспокойством Канониса. «Не думаю», — ответил Аббат. «Я никогда не слыхал, чтобы он на что-нибудь жаловался. Доктора, которых я приглашал в то время, когда он спал таким образом...» не находили в нём никаких признаков лихорадки и приписывали это переутомлению, усиленному труду или мышлению, они весьма советовали не препятствовать этой потребности отдыха и полного забвения всего. «И это часто с ним бывает?» — спросил дядя. «Я наблюдал это явление пять-шесть раз в восемь лет», — ответил Аббат. «Но так как я никогда не тревожила его сна моим беспокойством», это всегда обходилось благополучно. «И это долго продолжается?» спросила я, в свою очередь, весьма недовольная. «Более или менее долго?» было ответом Аббата, смотря по тому, как долго и продолжалась бессонница, которая предшествует этой усталости или причиняет её, но узнать это нет возможности, так как граф никогда не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он чрезвычайно предан труду, и скрывает это с редкою скромностью. «Значит, он очень учен?» — спросила я. «Он настоящий ученый. И никогда не говорит о своей учености. Он делает из нее тайну, сам того не подозревая. На что же она ему в таком случае?» «Гений, как красота!» — ответил этот иезуит Ферлакур, поглядывая на меня сладкими глазами. «Это милости неба!» которые не внушают ни гордости, ни волнения тем, кто наделён ими. Я поняла урок и только ещё больше озлилась, как вы можете себе представить. Решили ждать пробуждения моего двоюродного брата, чтобы ехать, но видя, что он не появляется, и через два часа я сняла амазонку и сел за пяльцы. Шёлк у меня путался, и я беспрестанно пропускала крестики. Я была возмущена дерзостью Альберта что он мог над книгами забыть о предстоящей ему на утро прогулке со мною и спать непробудным сном в то время, как я его ждала. Время шло, и по неволе пришлось отказаться от задуманного плана. Мой отец, вполне поверив словам аббата, взял ружье и отправился стрелять зайцев. Тетушка менее успокоенная, раз двадцать поднималась по лестнице, прислушиваясь у дверей комнаты племянника. Но даже его дыхание не было слышно. Бедная женщина была очень опечалена моим неудовольствием. Что касается дяди, он взял книгу духовного содержания, чтобы отвлечься от беспокойства, и, усевшись в уголке гостиной, принялся за чтение с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окошко. Наконец, к вечеру, тётушка вся сияющая пришла возвестить, что она слышала, как Альберт встал и стала деваться. Аббат советовал нам не проявлять ему ни удивления, ни беспокойства, не ни делать никаких вопросов графу и стараться его рассеять, если бы он был опечален случившимся. «Но если мой двоюродный брат не болен, следовательно, он маньяк?» — воскликнул я с запальчивостью. При этих словах лицо дяди вытянулось, и я сейчас же в них раскаялась. Но когда явился Альберт, ни перед кем, не извиняясь, как ни в чём не бывало, я пришла в негодование и приняла его весьма сухо. Он даже не заметил этого, казалось, он был весь погружён в свои мысли. Вечером моему отцу пришло в голову, что музыка может развеселить его. Я ещё не пела при нём, моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, учёные Парпарина, мне хвалиться моими музыкальными познаниями, но вы увидите, что у меня недурной голос и что у меня есть прирождённая музыкальность. Меня долго упрашивали спеть, я долго не соглашалась, мне хотелось скорее плакать, чем петь. Альберт ни одним словом не поддержал других. Наконец я согласилась, но я пела очень дурно, и Альберт, точно я ему прожужжала уши, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел вон из комнаты». Нужна была вся сила гордости, чтобы не расплакаться и допеть арию, не оборвав струн арфы. Тётушка вышла за племянником, мой отец уснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать что-нибудь о сыне. Один аббат рассыпался передо мной в любезностях, которые злили меня ещё больше, чем равнодушие всех других. Как видно, мой двоюродный брат не любит музыки. Напротив, он очень её любит. — ответил он, — но это зависит от... — От того, как поют? — спросила я, прервав его. — Это зависит от его личного настроения, — продолжал он, не смущаясь. — Иногда музыка ему приятна, иногда нет. Я убеждён, что вы его так растрогали, что он не в силах был владеть собою. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал. В любезностях этого иезуита было что-то хитрое, насмешливое, что заставляло меня его ненавидеть. Но я скоро избавилась от него. Как вы это сейчас увидите?»